Перед входом в ночной клуб Илья замельтешился. Ухмыльнулся Вовке. «Слышь, а если проставляться надо будет? Это ж город. Нас деревенщин сразу вычислят». «Проставимся». Твердо, но не без сомнений ответил друг. «Бабулик ведь хватит?» «В том-то и дело, что, может, и не хватит». «Сколько крали отлущило? От Вовка усмехнулся другу, который как-то недобро посмотрел на него. Наверняка не нравится, когда эту городскую лялю называют кралей. Еще бы. Эта Ольга выцепила его, пригласила потусить в ночном клубе, который на порядок цивильный Дома культуры Соснова, да еще и денег дала на алкоголь и прочее. Но вот только надо и поработать за эти деньги и веселье, втереться в доверие к посетителям клуба и попричитать им об Ухабове, который наверняка перешел дорогу этой самой Ольги, Иначе зачем ей топить его, когда он уже собрал достаточно подписей в Сосново и уже готовится стать депутатом? Пятихатку. Это на всю ночь? Зелененькую. О, ну пошли. Вова подтолкнул неуверенного товарища к крыльцу злачного заведения. Пошли. Погоди. Илья оглянулся, расплылся в малохольной улыбке. Я, блин, как чувствовал. Тут Вовка понял. Илья втюрился в эту Ольгу, смотрит на нее издали, а сам аж цветет от счастья. А на что смотрит? Классическая городская гламурка, брови рисованные, одежда разноцветная, хвост завязан в пеструю ленту. Когда Ольга подошла ближе, Вовка насупился. Эту самую кралю он видел в сосново Ухабовым, когда тот еще даже не устроился на заводе. А потом товарищ Ухаб бросил ее и завел такую же кралю, только сельскую, Теперь понятно, что ей надо. Месть. Тупая бабская месть. «Здрасте!» Вова сухо кивнул девушке. Ольга с видом строгого начальника проигнорировала его приветствие. Отвела Илью в сторонку, быстро дала инструкции и спешно ушла. Илья зачарованно смотрел ей вслед, пока Ольга не смешалась с толпой у стоянки такси. Затем кивнул другу. «Айда, Санчо Пансо!» «Нет, Ильюшка». Вовка медленно подошел к другу, неуверенно потер руки, дернул плечами и с растерянно надменной улыбкой пояснил. «Знаешь, мне лично товарищ ухабов симпатизирует». «Симпатизирует?» Илья сразу стал жестким и предельно внимательным. «Он невесту у Вани увел». «Какой там нафиг увел? Она даже на него не глядела». Ты, если хочешь, работай шестеркой, а я пас. Пас? После тяжелой заминки спросил помрачневший Илья. Да. Я не собираюсь топить у Хабова, который уже сколько для нашего поселка сделал. И еще наверняка сделает, а ты? Вовка, глядя как лицо друга, начинает краснеть, а челюсти еще сильнее сжиматься, запнулся. Что я? Глухо, подавляя сильное желание заорать, спросил Илья «Ну скажи, что я?» «Ну, ты просто собираешься гульнуть на халяву, и тебе пофиг, что ты будешь лизть грязь на товарища, который работает для нас, старается». «Все они стараются, пока их не выберут, и твой товарищ крутила, как и все эти уроды, или ты думаешь, как он крутится, не имея связи и не подмазывая?» «Имеет связи». «Осторожно, чтобы не спровоцировать распаленного друга на крик», ответил Вова. «Но ведь ради чего подключает связи? Неужели ради того, чтобы деревня его выбрала, а с ней и весь город? Ты уверен, что город за деревней ходит, а не наоборот?» Глядя, как друг отворачивается и тупит взгляд, Вова подошел к нему вплотную, положил руку на плечо. «Илья, я понимаю». «Тебе это кобылка по вкусу, но извини, ради нее топить коляну Ухабова я пас, извини, друг». Илья медленно отвернулся в сторону, тяжело вздохнул, снова повернулся к другу. «Вовка, ты ведь в курсе, мне деньги нужны». «И ты думаешь, сэкономишь тут сотку баксов, и тебе ее хватит?» «Я тут сэкономлю четыре сотки баксов. Добавлю сотку с батькиной зарплаты, и будет пятихаточка». «А ты попробуй, как у Хабов, не имея вышки, вот зам директора стать. И не надо будет в универе взятку давать, а?» «Все с тобой ясно», – презрительно усмехнулся Илья. Круто повернулся к входу в клуб. «И с тобой все ясно», – уже не подавляя злости, крикнул Вовка ему вслед. У самой двери клуба Илья обернулся. Вдруг Вован еще стоит и ждет от него дальнейших разъяснений – или просто снисходительно согласиться помочь. Но Вовка уже спешил к автобусной остановке.